Блаженное неведение Зет, сын сына Валана, неправедник из Шиновара. Сидел на деревянном полу таверны, и ловисовое пиво медленно пропитывало его коричневые штаны. Его одежда, грязная и заношенная до дыр, ничем не напоминала простой, но белый наряд, в котором он пять лет назад отправился убивать короля Алиткара. Голова опущена, руки на коленях, оружия нет. Он не призывал свой осколочный клинок вот уже несколько лет. И кажется, все это время ни разу не мылся. Зет не жаловался. Если выглядеть ничтожеством, люди будут относиться к тебе как к ничтожеству. Ничтожество не посылают убивать. «Так он сделает, что велят?» Спросил один из сидевших за столом шахтеров. Мужик одет не лучше с Зетой, покрыт таким количеством грязи, что трудно отличить кожу от ткани. Их четверо, все с глиняными кружками. В комнате воняло отбросами и потом. Низкий потолок, окна, простые щели и только на подветренной стороне. Стол едва держался, стянутый кожаными ремнями, поскольку через всю столешницу шла трещина. Туг нынешний хозяин Зета поставил кружку на покосившийся стол. Тот просил под тяжестью его руки. «Ага, точно сделает!» Эй, Курп, глянь-ка на меня! Зет поднял глаза. Курп на местном бафском диалекте означало ребенок. Зет привык к таким уничижительным эпитетам. Хотя ему пошел пятый год и седьмой, как его назвали неправедником. Обычные для его народа большие круглые глаза. Невысокий рост и лысая голова напоминала уроженцам востока ребенка. Встань! сказал Тук, Зед так и сделал. Попрыгай! Зет подчинился. «Вылей пиво то на себе на голову!» Зет потянулся за кружкой. «Эй!» — Тон быстро убрал ее. «Пиво-то не трожь! Я еще не допил!» «Если бы допил...» — хмыкнул Тук. «Ему бы нечего было вылить себе на голову, правда?» «Пусть он что-то другое сделает!» — проворчал Тон. «Ну ладно!» корп порежь себе руку!» «Тух!» — простуженным голосом сказал один из шахтеров. Это неправильно, ты же знаешь. Хозяин не отменил приказа, так что Зет подчинился. Взял нож и стал резать себе руку. Кровь выступала вокруг грязного лезвия. Перевежь себе глотку, приказал Тук. Хватит, Тук! А Марк вскочил. Я тут не... Да заткнись ты! Теперь на представление смотрели уже почти все посетители. Сам все увидишь. Корп. Перережь себе глотку. Мне запрещено отнимать собственную жизнь. Тихо проговорил Зет на бавском языке. Поскольку я не праведник, природа моего страдания такова, что я не имею права познать смерть от собственной руки. А Марк снова сел, вид у него был глуповатый. Мать пыли! сказал тон. -то он всегда так разговаривает. «Как?» — спросил Тук, отхлебывая из кружки. «Гладко, слово за слово, и все приличные, точно светлоглазый». «Ага, он вроде раба, только лучше, потому как шинец. Не сбежит, огрызаться не будет, вообще ничего делать не станет. Платить ему тоже не надо, он как паршун, но умнее. Стоит целую кучу сфер, я бы сказал». Тук поглядел на остальных мужчин. Его можно отправить на шахту с вами, пусть работает. А жалование мы себе заберем. Он будет делать то, чего вам не хочется. Выгребать дерьмо из уборной, белить дома, полезная скотина». «Ну а где ж ты его раздобыл?» Спросил один из шахтеров, почесывая бороду. Дук-сезонник и переезжал из города в город. Показывая Зетта, он быстро находил себе друзей. «О, та еще история!» Я шел через горы к югу отсюда, ну вы знаете. И услыхал такой жуткий вой. Это был не просто какой-нибудь ветер, но я им. История была полностью выдуманной. Прежний хозяин, фермер из деревни неподалеку, обменял зета на мешок семян. Фермер получил его от странствующего торговца, которому он достался от сапожника. А тот выиграл его запрещенный азарт на игре. А до того еще с десяток хозяев. Сначала темноглазым простолюдинам нравилось владеть им, в этом была новизна. Большинству рабы не по карману, а паршуны тем более. Поэтому иметь под рукой кого-то вроде Зета было весьма неплохо. Он драил полы, пилил дрова, помогал работать в поле и носил грузы. Кто-то обращался с ним хорошо, кто-то нет. Но от него всегда избавлялись. Возможно, крестьяне чуяли правду. Понимали, что он способен делать куда больше, чем они осмеливались ему приказывать. Одно дело иметь собственного раба. Но если тот разговаривает как светлоглазый и куда умнее тебя, от этого им становилось не по себе. Зед пытался играть роль, пытался не быть таким воспитанным. Это было очень трудно для него, почти невозможно. Что бы сказали эти люди, узнав, что их ночные горшки выносят осколочник? связыватель потоков, ветробегун, как древние сияющие. В момент призыва клинка его глаза становились из темно-зеленых бледными, почти светящимися сферами. Такой уникальный эффект имелся у его оружия. Лучше им об этом не знать. Зэт радовался тому, как бестолково его используют. Каждый день потраченный на уборку или рытье яма а не на убийство, становился победой. Воспоминания о том вечере все еще его преследовали. До того ему приказывали убивать, но всегда по секрету, тихо. Никогда раньше ему не давали столь преднамеренно ужасных инструкций. «Убивай, уничтожай и сокрушай, пока не доберешься до короля. Пусть тебя увидят, пусть останутся свидетели. Раненые, но живые». «И вот тогда он поклялся служить мне до конца моих дней», — завершил Тук. «И с той поры со мной!» Слушатели повернулись к Зету. «Это правда», — подтвердил он, как было приказано заранее. «До последнего слова». Тук улыбнулся. Он не чувствовал неловкости из-за Зета и явно считал естественным, что тот ему подчиняется. Возможно, Тук останется хозяином Зета на более долгий срок, чем другие. «Ну!» — сказал Тук. «Мне пора. Завтра рано в дорогу. Увидеть новые города, пройти новыми дорогами. Он любил считать себя опытным путешественником. Хотя, насколько Z мог судить, просто двигался по большому кругу. В этой части Бавии было множество маленьких шахт и, соответственно, маленьких поселков. Тук, возможно, уже бывал в этой самой деревне несколько лет назад. Но сезонники в шахтах постоянно менялись. Вряд ли его помнили, если только кому-нибудь не врезались в память его до жути неправдоподобные истории. Неправдоподобные или нет? Но шахтерам захотелось еще. Они уговаривали Тука, предлагая выпивку, и он смиренным видом согласился. Зед сидел тихо, скрестив ноги, держа руки на коленях. По предплечью истекала тонкая струйка крови. Понимали ли Паршенди, на что обрекают его, выбрасывая клятвенный камень той ночью, когда покидали халинар. Зету приказали найти камень и встать на обочине дороги. Он так и сделал, и все думал, найдут ли его, казнят ли. Он надеялся, что найдут и казнят. Пока проезжавший мимо торговец не заинтересовался им и не спросил, в чем дело. К тому моменту Зет был в одной набедренной повязке. Честь вынудила его выбросить белый наряд потому что тот сделал бы его слишком легкоузнаваемым. Ему надлежало беречь себя, чтобы продлевать свои страдания. После короткого объяснения, в котором были опущены уличающие детали, Зед оказался на телеге торговца. Торговец, звали его Авада, попался достаточно умный, чтобы сообразить, как плохо могут обойтись с чужаками после смерти короля. Он отправился в Якивет, Вет, даже не догадываясь, что сделал убийцу Гавилара своим слугой. А лети его не искали. Они предположили, что печально знаменитый убийца в белом сбежал вместе с Паршенти. И, видимо, рассчитывали встретить его на расколотых равнинах. В конце концов шахтерам наскучили истории Тука, в которых было все больше невнятицы. Они распрощались с ним, не обращая внимания на намеки о том, что еще одна кружка пива могла бы подвигнуть его на то, чтобы поделиться самой великой историей. Имелся в виду тот случай, когда он якобы видел саму ночехранительницу и украл сферу, что в ночи излучало черный свет. Эта история всегда вызывала у Зета неприятные ощущения, поскольку напоминала о странной черной сфере, которую ему дал Гавилар. Он хорошо ее спрятал в Яковеде, вот только не знал о ее возможностях, но уж точно не хотел рисковать, понимая, что любой хозяин может ее отнять. Когда никто не предложил Туку еще выпить, он неохотно слез со стула и взмахом руки велел Зету следовать за ним. Снаружи было темно. В этом городе, Железнодоле, имелась настоящая центральная площадь, несколько сотен домов и три отдельные таверны. Это почти центр Бавии, маленькой всеми пренебрегаемой полосы земли к югу от пиков Рогаедов. В строгом смысле слова она была частью якеведа. Но даже его великий князь редко про нее вспоминал. Зед следовал за хозяином по улицам в одном из бедных кварталов. Тук был слишком прижимистым и, разумеется, не стал платить за комнату в каком-нибудь приличном, пусть и скромном районе города. Зед кинул взгляд через плечо, желая, чтобы вторая сестра, которую на востоке называли Намон, взошла и подарила хоть немного света. Тук, захмелев, споткнулся и упал посреди улицы. Зед вздохнул. Это будет не первая ночь, когда придется нести пьяного сезонника в постель. Он присел, чтобы поднять Тука. И застыл. По телом хозяина расплывалась теплая лужа. Лишь в этот момент неправедник заметил, что из шеи Тука торчит нож. Зет мгновенно насторожился, и тут из переулка высыпала группа разбойников. Один скинул руку, готовясь бросить в Зета нож, чье лезвие отразил звездный свет. Он напрягся. В кошеле тука были заряжены сферы, из которых можно вытянуть свет. «Стой!» – прошипел один из разбойников. Человек с ножом замер. Другой подошел ближе, рассматривая Зетта. Он шинец, и лица не обидит. Другие потащили тело в переулок. Человек с ножом снова замахнулся. «Он ведь может заорать!» «Папа, почему не заорал до сих пор?» Я тебе говорю, они безобидны, почти как паршуны. Мы его продадим. Ну, не знаю, пробормотал второй. Он перепугался, ты только погляди. Иди сюда, позвал первый разбойник и взмахнул рукой. Зет подчинился, прошел в переулок, который внезапно осветился, когда другие бандиты развязали кошель тука. Келик, свидетель! сказал один из них. Зря старались! Горска грошей и две марки! Ни единого броума!» «Да я вам говорю, мы можем продать этого парня как раба! Людям нравятся слуги Шинца!» «Да он же просто пацан!» «Не-а! Они все так выглядят!» «Эй, а это что такое?» Разбойник вытащил искрящийся камень размером со сферу из ладони того, который считал добычу. Камень выглядел заурядно. Просто кусочек скалы с несколькими кристаллами кварца и ржавой железной жилой. «Это что? Блыжник какой-то», — предположил кто-то из членов шайки. «Я должен сообщить», — тихо проговорил Зет, — «что ты держишь мой клятвенный камень до тех пор, пока он у тебя, ты мой хозяин». «Это как понять?» — спросил один из бандитов, вскакивая. Первый сжал камень в кулаке и окинул товарища опасливым взглядом. Потом снова посмотрел на Зетта. «Твоим хозяином? Что это значит? Объясни четко и не увиливай!» «Я должен тебе подчиниться. Во всем. Хотя я не выполню приказ совершить самоубийство». И ему также нельзя было приказать отдать свой клинок. Но об этом не стоило упоминать сейчас. «Ты будешь мне подчиняться?» – переспросил бандит. «В смысле, сделаешь все, что я скажу?» «Да». «Вот просто все-все!» – Зэд закрыл глаза. «Да». «Ну так ведь это интересно!» – задумчиво проговорил мужчина. «Это очень-очень интересно!»